Глава 46. Следуя за новым спутником, Виктор вышел в опустевший блок, где еще час назад было не протолкнуться, а теперь царили тишина и статика в предметах, хранящих следы ушедших, продавленные кожаные диваны, сдвинутые стулья, распахнутые двери, грязная посуда и еще невесть, откуда взявшийся ветер, листавший страницы журнала, оставленного на столе. Даже персонал исчез. Виктор был уверен, что за стенами, скрывавшими многочисленные подсобки, никого нет. Возможно, это уверенность дальний родственник панического страха, выжившего в кораблекрушении, который дрейфует на крышке от рояля и понимает, что все только начинается. Вот только куда все пропали, зачем и главное, что за фрукт этот его загадочный спутник? Виктор посмотрел на худощавого человека, бросающего на него улыбчивые взгляды. Трудно было определить его возраст, ему могло быть и 25, и 50 лет. «Студент?» – спросил его спутник с очередной нерасполагающей улыбкой. «МФТИ, второй курс», – ответил Виктор. Худощавый кивнул. Он как раз подошел к простенку между входом в столовую и хозблоком. Виктор заметил в этом простенке что-то вроде дверцы технического шкафа. В полноценную дверь он поверить не мог из-за ее ширины, всего лишь сантиметров пятьдесят, а то и меньше. И все же Виктор не помнил, чтобы она тут была, хотя слонялся в этом блоке почти сутки. Худощавый продолжал смотреть на него, и Виктор подумал, что, возможно, он чего-то ждет. «А вы?» На всякий случай из вежливости спросил Виктор, снова безуспешно пытаясь определить его возраст. Крошечные глаза смотрели в ответ со дна толстенных диоптрий минус двадцать. «Я с Украины», – спокойно ответил худощавый, словно это был полноценный ответ, после чего развернулся и открыл техническую дверь. За ней обнаружилось отнюдь не техническое помещение, потому что оттуда на Виктора подул довольно сильный ветер, как если бы там была улица, и даже не просто улица, а какое-нибудь огромное поле. Худощавый быстро туда забрался и повернулся к Виктору. «Смотри под ноги, здесь ступенек не хватает». «Не помню, чтобы тут была эта дверь», – заинтересованно изрек Виктор, берясь за края дверного проема. Разглядеть, что за ней было трудно, свет шел откуда-то снизу, а на уровне Виктора плавал размытый полумрак. «Просто она была в другом месте», – сказал Худощавый, и его фигура, маячившая за дверью, ринулась куда-то вниз. Виктору пришлось протискиваться боком, и он подумал, что Харитонов бы в эту дверь точно не пролез, и, возможно, не пролез бы в нее и Пустовалов. Но что это значило, помимо того, что здешние техработники должны иметь строго определенную комплекцию?» Виктор очутился на площадке из металлических прутьев, похожей на наружную пожарную лестницу. Он хотел осмотреться, потому что площадка шаталась, в спину дул сильный ветер, и вообще создавалось ощущение большой высоты. Боковым зрением он успел уловить источники света где-то далеко, но худощавый крикнул ему уже откуда-то прилично снизу, чтобы он закрывал дверь и быстрее спускался» и Виктор, не желая терять добытое новой ипостасью преимущества, не стал тормозить. Кроме того, ступеньки действительно были довольно странными, по четыре толстых прута в ряд, и почти в половине из них прутьев не хватало, так что смотреть куда-то, кроме как под ноги, было опасно. Освещённости, впрочем, на большее не хватало, прутья под ногами и так были едва видны. Чем ниже он спускался, тем чаще попадались ступени, в которых не хватало прутьев, а в одном месте не было и самой ступени, при том, что следующее за ней представляло собой лишь один прут. Если бы дальше не следовало несколько полноценных ступеней, то Виктор просто провалился бы в этот мрак. За он держаться опасался, потому что они представляли собой ржавую изогнутую полоску металла, иногда как-то неожиданно пропадавшую чего у Виктора захватывало дух. Все это сильно тормозило, на что он досадовал, потому что металлический стук шагов его спутника стремительно отдалялся. Виктор пытался сохранить темп, не отвлекаясь ни на что и глядя строго под ноги, хотя боковое зрение фиксировало множество вещей, на которые хотелось обратить внимание. Лестница спускалась строго по прямой, и, учитывая, что прошло уже минут двадцать, вообразимая высота под ногами, как и очевидно, огромное пространство вокруг, поражали воображение. «Ну ты медлительный», — сказал с улыбкой худощавый, когда Виктор, наконец, спустился и чуть не угодил в его объятия, споткнувшись на последней ступеньке. «Работаешь, поди, тоже не спеша». Вопрос можно было расценить как риторический, и Виктор просто молча последовал за спутником, который открыл тут же рядом расположенную дверь и вывел его в куда более комфортное помещение. Коридор напоминал обычный коридор какого-нибудь монструозного учреждения, научного института, крупного вуза или департамента, с некоторыми отличиями, Если бесконечная вереница однотипных дверей, стены, обшитые деревянными панелями, линолеум на полу, все это было знакомым, то необычные размеры удивляли. Коридор был значительно шире типового и уходил в бесконечность. У него был уклон, как на бесступенчатых спусках в здании Центра Союза, и здесь был очень высокий потолок, как на вокзале, метров пятнадцать. И самое интересное, что на потолке горели обычные лампы дневного света. Учитывая, что наверху никакого намека не было на антресоли, то оставалось загадкой, как эти лампы меняют. Виктор крутил головой, оглядывая двери, нумерация которых с его стороны шла по нечетному порядку. 537, 535, 533. «Как зовут?» – спросил худощавый. «Виктор. А вас?» ларион. «Илларион?» «Ларион!» «Простите». Ларион улыбнулся, демонстрируя кривые зубы. «Возможно, дело было в странном освещении. Свет обычных люминесцентных ламп, явно не рассчитанных на помещение такого объема, делали его спутника как будто визуально выше и тоньше». «Да, имя редкое», — пояснил спутник. «Чаще встречается фамилия Ларионов, но и имя такое есть». «Понятно», — сказал Виктор, шмыгая носом. Конца коридора не было видно. Неразговорчивый спутник все время улыбался, что Виктора не очень беспокоило. И все же он хотел как-то расположить к себе Лориона, тот ведь вполне мог быть его будущим начальником. Пустовалов бы, наверное, одобрил. Но Виктор все никак не мог найти тему для непринужденной беседы. Опыт подсказывал, что в подобных случаях разговор стоит вести о работе или месте работы. Но именно этих тем он опасался. «И что, все эти помещения используются?» – спросил Виктор, кивая на очередную дверь. «Конечно». «Кто же все это строил?» Вместо ответа Ларион усмехнулся и сказал. «Тебе повезло. Остальных ваших отправили в другое место». «Какое?» «На КП». Виктор кивнул, пытаясь расшифровать буквы КП. Задавать уточняющий вопрос он не стал. «А вы как сюда попали?» «По конкурсу». «Работы много? Хватает». Виктор бросил это бесполезное занятие – разговаривать Лориона. Кажется, в его исключительном случае методы Дейла Карнеги не работали. Он решил только задать вопрос, который действительно интересовал и который не грозил выставить его в невыгодном свете. «А что за мутный газ тут в воздухе?» «Какой газ?» – удивился ларион и тут же снова улыбнулся. «А, это из-за глубины». Нас предупреждали, что зрение тут может глючить. То есть никакого газа нет? Конечно нет. Здесь же работают немецкие фильтры с большим запасом. Воздух чище, чем в Антарктиде. Они шли уже несколько минут, а конца так и не было видно. Впереди только бесконечно сужался коридор, как в игре с двумя зеркалами. Ларион вдруг остановился. Виктору показалось, что тот стал читать сообщение на телефоне. И он не сразу на него посмотрел, но когда посмотрел, удивился. Ларион стоял, повернувшись к стене, просто стоял и смотрел в стену. Началось, подумал Виктор. Ларион, чего? Ты чего стоишь? осторожно спросил Виктор. Жду лифт. А ты что подумал? Ларион улыбнулся и хлопнул себя по лбу. Блин, представляю, как это выглядит. Наверное, решил, что я спятил. «Да нет, нет, нет». Виктор тоже улыбнулся. «Да ладно, подумал же». «Нет, но ты сказал лифт». «Ты не видишь лифт?» «Если честно, не вижу». «Да вот же дверца». Виктор присмотрелся к стене и увидел только что-то похожее на дверцу для доступа к коммуникациям размером чуть больше форточки. «Ты про эту дверцу?» «Сейчас сам все увидишь». «Но ведь тут и кнопок никаких нет». «Слушай, тут все по-другому работает». За стенкой и правда послышался какой-то скрежет. Лорион стукнул по дверце и, ухватившись ногтями за образовавшийся зазор, потянул на себя. Увидев яркий белый свет, Виктор не выдержал и заглянул. Да, за дверцей действительно был небольшой лифт, напоминавший кухонный. И ларион каким-то невероятным образом уже забирался в него. «Он кажется меньше, чем есть», – пояснил Лорион, видя удивление Виктора. «Давай, залезай». Виктор подошел ближе, заглянул. ларион согнувшись в три погибели, смотрел на него изнутри. Место действительно как будто еще оставалось, но только разве что для кошки. «Но я не влезу». «Влезешь, ты худой». «Давай, все равно добраться можно только на нем». Виктор глянул по сторонам в убегающие дали бесконечного коридора, затем поднял ногу и поставил в лифт. Он помнил, как в пятом классе однажды пролез через форточку в квартиру Димона, когда тот потерял ключи, а его мать была в ночную смену, и сейчас попытался повторить тот же трюк. К его удивлению он удался, только пришлось сильно втиснуться головой между ног и животом Лориона, что ему не понравилось. «Кто придумал такой лифт?» спросил Виктор, пытаясь устроиться поудобнее. В итоге он занял более-менее приемлемое положение, но голова при этом упиралась одновременно в стену, в потолок и в плечо Лориона. «Да, лифт странный», – сказал ларион, наблюдая за стараниями Виктора, – «но надежный. Закрой дверцу». Это прозвучало как злая шутка, учитывая, как тряхануло эту коробку, когда они тронулись. «Барин Бразерс, слышал?» «Чего, барин?» – не понял Виктор, глядя на свои кеды. Больше он ничего видеть не мог. ларион засмеялся. «Это английская компания производит лифты с 18 века. Он выдержит? Не доверяешь бренду? Просто не уверен, что мы используем его по назначению. А куда он едет?» «В смысле? Вроде бы мы не наверх едем и не вниз. Не заморачивайся. Ладно, кажется, у меня клаустрофобия». «Это плохо». «Почему?» «В нашей работе плохо». «Ну, в общем, я до этого лифта не подозревал, что она у меня есть». «Шутка», — на всякий случай добавил Виктор. «Как думаешь, для меня работа найдется?» «Ну, рук у нас реально не хватает». «Но ведь смотря каких рук». «Так ты же специалист». «Да, но...» «Да ты не парься. Возьмут, даже если ты только лампочки вкручивать умеешь». Виктор решил не заморачиваться он попытался представить, что бы делал на его месте пустовалов. Тут, конечно, его уму развернуться особо негде. Скорее всего, пустовалов бы здесь не оказался. Но стоп, он и так здесь не оказался. Он сейчас на каком-то КП, то есть дела его хуже, по словам этого типа в очках-окулярах. Значит ли это, что он перерос в своего демонического учителя? Вряд ли. Скорее, как всегда, все намного сложнее – Виктор попытался прочувствовать траекторию движения лифта. Он то и дело останавливался, потом снова трогался, периодически угрожающе шатаясь, как будто рвался один из тросов держателей. Так они ехали минут 15. У Виктора началась реальная клаустрофобия. Он впервые узнал, что это такое, но держался из последних сил, апеллируя по к голосу разума. И этот голос подсказывал, что будь это место опасным, Ларион не трясся бы сейчас вместе с ним в этой коробке. Наконец лифт приехал. Ларион открыл дверцу со своей стороны, и они вылезли в точно такой же коридор. Но на этот раз у коридора был виден конец в виде серой бетонной стены. По крайней мере с одной стороны, и до него все равно было прилично по меркам зданий, метров сто. Ларион направился туда. Виктор пошел следом, замечая, что начал уставать. Тем временем конец коридора оказался не совсем концом. Здесь был крутой разворот на 180 градусов, как на лестнице в Хрущевке. За поворотом их встретил точно такой же бесконечный коридор с продолжением уклона. «Так вот оно что. Двери бутафорские», – заметил Виктор. Но ларион его явно не понял. «Что?» «Ну, за этой же стенкой сразу коридор, а тут двери, как будто там не коридор, а помещение». «Там помещение», – уверенно сказал Ларион. «Прикалываешься?» «Чего?» «Да ладно». Виктор понял уже, что здесь все немного чудят. Он специально обратил внимание на толщину стены, когда они поворачивали, сантиметров десять, не больше. За поворотом номера на дверях тоже шли по порядку, с соблюдением четности» но были еще более необычными. 24-660, 24664. 24 «Люди со странным чувством юмора все это делали», – подумал Виктор, и заметил, что они приближаются к предмету, выделявшемуся в однообразном антураже коридора – низенькому столику с цветком. Рядом с цветком лежала газета – Виктор впервые услышал музыку, приглушенную, но приятную. «Пришли», — пояснил Лорион, останавливаясь у двери с номером 24-735. Он открыл дверь, и они вошли. Внутри небольшого помещения было что-то вроде проходной зоны. У стены стоял ряд выломанных откидных кресел, обитых дерматином, кое-где порванным. Напротив на стене висели стеклянные прямоугольные часы, Они показывали время 10.25 и умиротворяюще тикали. Внизу под часами на маленьком столике лежала шахматная доска с рассыпанными шашками. Кроме входа была еще одна дверь, за которой играла мелодия Поля Мариа. «Жди здесь», — сказал Ларион и скрылся за ней. Виктор присел на одно из откидных кресел и принялся терпеливо ждать. Когда часы показали 10.55, он встал и стал прохаживаться по помещению. Тиканье начало раздражать. Когда на часах было 11.27, Виктор подошел к двери, за которой скрылся ларион и прислушался. Но кроме очередной мелодии Поля мориа, которые повторялись уже, кажется, по третьему кругу, ничего не услышал. Промаявшись еще минут десять, Виктор подумал, что, возможно, стоит постучать и поинтересоваться, но решил подождать еще, вдруг это тоже какая-то проверка. Наконец, чтобы хоть как-то разнообразить становившееся мучительным ожидания, он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Направо уходил в бесконечность спуск, а с левой стороны, откуда они пришли, было метров двести до поворота, но этот поворот был практически не виден. «Какой же они длинны?» – подумал Виктор. «По такому же коридору перед тем, как сесть в лифт, они шли минут пятнадцать, и конца его он не видел в обе стороны. Значит, один пролет не меньше трех с половиной километров». Он снова задался вопросом, «Кто и, главное, с какой целью построил такие огромные помещения под землей?» Виктор оглянулся на дверь, куда Лорион вошел туда уже больше двух часов назад. Можно и постучать. Но сначала Виктор решил проверить, для чего все-таки эти бутафорские двери на стене. Оставив вход открытым, он совсем вышел в коридор, по пути взял газету со столика. Но в газете все было на непонятном языке, скорее всего, индийском, так что даже дату понять было невозможно. Взглянув на фотографию группы усатых смуглых мужчин на главной странице, Виктор положил газету на место и подошел к двери номер 24742 на противоположной стороне. Посмотрел на желтую металлическую ручку. Может, двери бутафорская, но одна такая с окладами, шпонами и латунными ручками стоит не меньше десяти тысяч, а их тут самих десятки тысяч, если верить номерам. Виктор взялся за ручку, надавил, поддалась, потянул на себя. К его удивлению дверь открылась, но удивление сменилось шоком, когда он увидел, что за дверью действительно оказалось помещение, а не соседний коридор. Виктор помахал руками перед собой, не оптическая ли это иллюзия. Но нет, за дверью было настоящее пространство, напоминавшее древнюю малогабаритную квартиру в какой-нибудь хрущевке. Только все предметы в ней были, хотя и стандартными, но чуть большего, чем обычно, размера. Старый шифоньер, компьютерный стол а нулевые, без компьютера, трюмо напротив, вешалки, висящие на них плащи, диван в клетку и даже лежавшие на нем очки. Все-все было больше привычных размеров, примерно раза в полтора, словно это была квартира человека трехметрового роста. Тут впервые Виктор услышал какой-то писк и с ужасом разобрал в нем слова. Более того, слова, обращенные к нему. Этим писклявым голосом кто-то давно уже к нему обращался, но Виктор принимал этот писк за один из тех странных звуков, что преследовали его с тех пор, как он покинул собрание с Лорионом. «Эй, ты, слышишь? Я к тебе обращаюсь!» – пищал голосок. «Ко мне?» Виктор замер посреди комнаты. «Ты что, тупой?» – пропищал голосок. «Кто тут еще, кроме нас?» Голос, судя по всему, раздавался из кухни. Виктор прошел мимо стены, где в настоящей хрущевке располагалось бы окно, а здесь лишь висела картина с нарисованным окном, и оказался на кухне. Той самой, всем знакомой, крошечной пятиметровой кухне с типовым раскладным столом, загаженной плитой и холодильником «Саратов» с древними наклейками и магнитами на заляпанной поверхности. Но на кухне никого не было. «Слышь, мелкий, ты где?» – спросил Виктор. «Да тут я, тут!» – пищал голос откуда-то со стороны плиты. Виктор был уверен, что это ребенок. Судя по голосу, какой-то пиздюк лет восьми 9 «Я тебя не вижу!» «Да ну и к лучшему!» – пропищал голосок. «Ты ведь в стене живешь?» «Чего?» – не понял Виктор. «Ты из стены пришел». «Какой еще стены?» Виктор оглянулся. На кухне было такое же нарисованное окно вместо настоящего. За окном полыхала нарисованная грубыми мазками кукла-масленица, вокруг которой кружились нарядные деревенские жители. Свет исходил от мутной шарообразной лампы над головой. Светило тускло, но все равно хорошо видна грязь вокруг». Засохшие лужи на полу, яичная скорлупа, крошки, грязные ножи и вилки на столе, пакет молока с вытекшим содержимым. В проржавевшей мойке лежали грязные тарелки и черная от ногара сковородка. Виктор подумал, что надо бы вернуться, будет не очень хорошо, если Лорион и начальство обнаружат его столь далеко зашедшее любопытство. И все же именно оно не позволяло ему уйти». Ему казалось необычайно странным это место. «Что же тут? За каждой дверью такая квартира. А где же тогда коридор?» Замолчавший было голос снова запищал. «Дверь закрыта. Как ты вошел?» «Я?» – Виктор посмотрел в сторону коридора. В конце маячила черная входная дверь с глазком. Тоже типовая. «Ну ты тупой!» – протянул голос и запел. «Да где ты, пацан?» «Я тут, в кастрюле!» У Виктора похолодело в груди. «В какой кастрюле?» «В зеленой на столе!» На столе среди другой утвари действительно стояла зеленая кастрюля, накрытая крышкой. Только никакой ребенок, даже младенец, в ней бы не поместился. В нее бы даже кошка не поместилась. Разве что котенок. «Слушай», – протяжнее запищал голос, – «забери меня отсюда, она скоро придет. Забери меня в свою стену». «Блин, пацан, какую стену? Кто придет? Твоя мать? Разве мать сажает своих детей в кастрюлю?» «Чего? Ну ты тупой!» – разозлился голос. «У вас в стене все такие тупые?» Виктор подошел к кастрюле и смотрел на нее, не отрывая взгляда. Голос стопроцентно раздавался оттуда, даже крышка слегка подрагивала. Я не понимаю тебя, но если ты в кастрюле, то извини, как ты помещаешься туда? Я не весь в кастрюле, только то, что осталось. Забери меня. Ты не похож на ребёнка. Я хрен, я не ребёнок, мне не дали вырасти, чёрт бы тебя побрал. Забери меня. Как? Положи меня в сумку. У меня нет сумки. Ну, в карман. Хотя в карман я не влезу, лучше за пазуху. «Может...» «Что?» – пискнул голос, и крышка подпрыгнула. Виктора отряхнула. Он заметил, что его давно уже трясёт. «Может, ты сам уйдешь?» «Как же я уйду, если у меня нет ног? И рук тоже?» Виктор молчал. «Ну!» – завизжал голос под крышкой. «Она уже рядом!» «Рядом! Она поставит тебя на подоконник! Положи меня в сумку!» Виктор облизнул губы и протянул руку к крышке рука дрожала он не хотел открывать ее он боялся что его предположение окажется верным оглушительный стук в дверь заставил его подпрыгнуть тот же самый стук он слышал когда в детстве они с Димоном и хулиганом данилой забрались через окно в комнату какой-то заброшки и кто-то стал стучать в ее дверь и стучал пока они от страха едва удерживая себя в руках вылезали обратно непоожий стук а тот же самый. Кто-то просто стучал. Может, все стуки одинаковы, но стук был точно такой же, настойчивый, ничем более не сопровождаемый, если не считать дикого крика из-под крышки в кастрюле. Теперь писклявый голос просто кричал, и это было нестерпимо, как будто визжала циркулярная пила в голове. Стук в дверь становился сильнее. Виктор бросился назад, откуда вроде как пришел, Но там была просто стена, на которой висел ковер. А на ковре черно-белая фотография человека в костюме и с козлиной головой. Стук уже перешел в выламывание двери. Он видел, как вздрагивали обитые дешевым дермантином углы. Визг становился невыносимым, стук становился невыносимым и пребывание здесь тоже. Виктор закрыл глаза и зажал уши. В этот миг на его плечо легла чья-то рука разом все прекратилось. Виктор опустил руки, перед глазами стояла тьма, но постепенно рассеивалась, он уже видел неясные очертания предметов. Он обернулся, перед дверным проемом стоял ларион и смотрел на него своими крохотными жуткими глазами через очки-окуляры. «Ты чего это?» – спросил он обеспокоенно. Виктор попытался взять себя в руки, но получилось так себе судя по недоверчивому выражению лица ларриона тут кто-то кричал кто кричал насторожился ларион и тут же лицо его расслабилось появилась привычная улыбка «А, а закись азота бывает пойдем они вышли в коридор ларион закрыл дверь виктор оглянулся на нее обычная деревянная дверь с пластиковым номерком 24 семь Ничего особенного, разве что немного выше, чем положено для дверей. Там точно никого? Там как будто кто-то просил помочь? Ты это, лучше приди в себя, сказал Ларион. И особо не шарься тут. Тебе запрещено как бы, ты же официально не в ИТО еще. Где? Пойдем, шеф ждет. Они вошли в комнату, где Виктор прождал почти два часа но сейчас стеклянные часы над столиком с шашками показывали 10.32, что означало, что прошло всего лишь семь минут, если, конечно, их не подкрутили. Лорион провел Виктора по нескольким однотипным комнатам, загроможденным неиспользуемой мебелью, и, наконец, они оказались в кабинете, где царил творческий технический беспорядок. Огромный стол-верстак был завален проводами, коробками, инструментами, микросхемами и приборами. Этот же хлам валялся и на других предметах мебели, в частности на тумбочке, где стояла, помимо прочего, залитая краской колонка, из которой доносилась мелодия Поля мориа, та, которая из передачи «В мире животных». Но больше Виктора удивили люди – За столом его стоя встречал мужчина в жилетке с таким добрым человеческим лицом, похожим на его любимого преподавателя по теоретической физике Семёна Адольфовича. В углу же у стола сидел интеллигентного вида парень в прямоугольных очках, сжимая в одной руке кружку, а в другой надкушенное овсяное печенье. В отличие от Лориона и других, встреченных им за последнее время, они казались настоящими людьми из того самого прежнего мира. Мужчина по-доброму, не по-отечески даже, а по-дедушкиному, посмотрел на Виктора и, заметив его состояние, посерьезнел. «Закись азота все еще действует», — пояснил Ларион. а, -а, -а, -а протянул мужчина, чуть расслабившись, — «понимаю». «Малек, налей-ка ему чайку». Виктор по новой заимствованной упустовалого привычке пытался отмечать детали и заметил, что в лице парня, которого мужчина назвал «мальком», промелькнуло недовольство. Тем не менее он налил Виктору кружку чая и даже поставил рядом блюдце с двумя овсяными печеньями, пока мужчина задавал обыденные вопросы «кто он?», «откуда?», «на кого учится?», сдабривая вопросы добродушными шутками. Виктор пожимал плечами, отпевая чай и чувствуя себя уже заметно лучше, как бы в своей тарелке. На фоне этого добродушного мужчины, который представился палычем, даже ларион казался вполне безобидным чудаком, а голос в кастрюле не более чем просто кошмарным видением. У нас тут работы много, любым помощником рады, тем более технически грамотным, подвел итог ознакомительной беседе палыч. Ты как сюда пробился то? «Да я просто предложил свою помощь». «Просто предложил?» Усмехнулся Малек. «Ну как?» Протянул Виктор, сознательно изображая простоватое лицо. «На собрании, когда рассказали, что произошло, я и вызвался. Что ж мне, простым балластом, раз такое случилось? Отдыхать и есть на халяву, когда, считай, такая беда. Всем миром, так сказать, помогать надо. Или я что-то не так понимаю?» «Ну, это ты молодец», одобрил Палыч, а Малек вновь едко усмехнулся. Но Виктору было на него плевать, он уже понял, кто тут главный. «Я там на воротах привод неработающий заметил». «Ага, ага. Я, конечно, не специалист, как вы, но как раз такие налаживал. Ну, не прям такие, конечно, попроще, но с такой, думаю, справлюсь. По крайней мере, собрать на черновую смогу». «Это хорошо», – сказал Палыч, почесывая густую седую шевелюру. «Тут ведь проблема какая. Помещения огромные. Мы и сами-то толком еще не вникли. Ну, раз тебя прислали, работа найдется». «Разве сначала тест не положен?» – спросил малек. Виктор смотрел, как его брови над прямоугольными очками превратились в домик. «Тест?» – рассеянно уточнил Палыч. «Тест медведянского». «Медивидянский, да», – растерянно повторил Палыч. «Ну и фамилия, прости господи. А тест положен, конечно». «Все его проходят», – твердо сказал Малек. «Ну так его ведь начальник прислал. Это же вопрос безопасности». «Ну, если безопасности, то да». «Да пройдет он тест. Парень же не шпион». «Не шпион ведь? Хе. Нам рабочие без того нужны. А тут парень с опытом и техническим образованием». Автоматизация у нас и так в плане, а человек ей занимался. Он студент. «Малек, так от нас весь персонал разбежится», – мягко пожурил подчиненного Палыч. И, обращаясь уже напрямую к Виктору, спросил. «Ты понимаешь, что здесь объект режимный? Система контроля доступа?» Палыч махнул. «Не только. Идентифицирующий модуль секретный. Ну ладно, это моя головная боль. Но контроллер же общий. «Блок управления общий, но прокси и доступы разные», – Палыч вздохнул. «Работы тьма. Ну ладно, настройкой малек займется. На тебе, скорее всего, будет монтаж системы, там свой геморрой. Справишься? Если оборудование есть, состыкуем. Добро». Даша и Катя попали в один грузовой лифт с двумя старухами и какой-то невероятно толстой бабой. Женщин, так же как и мужчин, переодели в униформу, напоминавшую то ли больничную пижаму, то ли тюремную робу. А толстая баба была закутана в какие-то халаты, возможно, на нее не нашлось пижамы подходящего размера. Пока они 20 минут ехали в лифте, баба нагло и не мигая пялилась на Дашу, нервируя ее. И при этом без остановки лузгала невесть откуда взявшиеся семечки – заполнив кабину их насыщенным запахом. Когда лифт остановился, их встретил высокий скуластый бурят. «Хм, каких кошечек привезли!» Похотливо протянул он, одновременно попытавшись шлепнуть проходящую мимо Катю. Катя весьма ловко увернулась и беззастенчиво огрызнулась от бурнейшим матом. Впрочем, бурят в ответ только хохотнул. Даша, не ожидавшая ничего хуже, вдруг ощутила обжигающий шлепок по правой ягодице. Она была просто в шоке и даже потеряла дар речи. Катя потянула ее за руку. А бурят послал ей губами воздушный поцелуй. «Кошечки!» Толстуха усмехнулась и, продолжая лузгать семечки, двинулась следом. Сначала их отправили к врачу на осмотр – Врачом оказалась крашеная блондинка лет 45 с яркой внешностью, отдаленно напоминавшей внешность актера Дмитрия Харатьяна. Она сочувственно опросила старух и толстуху, которые без конца жаловались, и когда дошла очередь до Даши, к последней уже как раз вернулся дар речи, и жалоба у нее была только одна. «Там какой-то азиат распускает руки». «Какой азиат?» «Не поняла» уставилась на Дашу женская ипостась Харатьяна. «Охранник или кто он там? Вы про Дамира? Наверное. Меня его имени не интересует. И чем вы недовольны?» «Чем недовольна?» рассердилась Даша. «Тем, что он распускает руки. Куда можно пожаловаться? И какой он вообще охранник? Он ведет себя как тот, от кого надо охранять». Девушка назидательно начала врачиха, что Даше очень не понравилось. «Все наши охранники проходят строгий отбор и подготовку». «Слышала?» – перевела она взгляд на вкатившуюся, как бочонок, помощницу с тяжелым тупым взглядом. «На домирку нашего клевещут. Да вы же, наверное, сами его спровоцировали». «Что?» – не поняла Даша, чувствуя, что снова готова потерять дар речи от возмущения. Но на этот раз негодование победило. «Дамирку? Вам здесь не бордель!» С неожиданной экспрессивностью закричала Харатьян. «Имейте совесть. Вам помогают, спасают вас, ничего не требуя взамен. А вы, простите, здесь свои повадки бордельские насаждаете. Здесь лучшие врачи, лучшие ученые, не знаю прям, из себя выводят. Это вы, что ли, лучший врач? Да это просто оскорбительно, она еще и хамит». «Женщина, повторяю», – возмутилась Даша, переходя на стальной тон, – «сообщите о моей жалобе своему начальству, иначе я обращусь в другую инстанцию». «Какую еще инстанцию?» «ФСБ». «Где твое ФСБ? Это оно, что ли, спасает твою никчемную жизнь сейчас?» – продолжала распаляться врачиха и, уже обращаясь к толстой бабе, добавила сочувственно. «Да, не повезло вам с такими особами по соседству». «И главное ведь, никакого стыда, как будто так и должно быть!» «Кому не повезло?» – не поняла Катя. «Вот ей!» – закричала врачиха, указывая на лузгающую семечки толстую бабу, которая продолжала глядеть широко раскрытыми глазами на Дашу. «Ей! Вы и мизинца ее не стоите! Даже полмизинца! Шлюхи!» Врачиха совсем завелась. Это какое-то безумие, покачала головой Даша и посмотрела на Катю, единственное адекватное лицо в этой комнате. Катя смотрела на врачиху с гневом, но сдерживалась. У нее явно было больше жизненного опыта в столкновении с подобным, и Даше даже стало немного жаль Катю. В той стеклянной клетке с тройной защитой, которую ей обеспечивал отец, было удобно прятаться от такого безумия обычной жизни но Катя, работая продавщицей, возможно, сталкивалась с чем-то подобным постоянно, и хотя это шло вразрез с ее характером, очевидно, научилась себя контролировать. «Вы что, с Белоруссией? Я не пойму», – продолжала безумствовать врачиха. «Ладно, идите к черту», – отмахнулась от нее Даша. «Нет у меня никаких жалоб, а если бы и были, я все равно никогда бы не стала у вас лечиться». «Ах ты дрянь неблагодарная!» Вскипела врачиха и, подлетев к Даше, влепила ей пощечину. Даша была снова шокирована от боли и обиды, но не успев толком ничего понять, получила еще два обжигающих удара по щекам. Глаза мгновенно наполнились слезами. «Вот тебе лекарство, шлюха!» Тут уже вступила в борьбу Катя и схватила за руку взбесившуюся женщину. «Ее отец, генерал ФСБ», у вас будут проблемы. Отец, ха, лгунья, ее отец превратился в гниющее удобрение для вируса. Шлюхи, господи, вы даже меня умудрились из себя вывести. Вот что за люди, я и слов никогда таких себе не позволяю. А распускать руки? Да вы же сами довели, кричала врачиха, пуча глаза». От дальнейшего развития ситуации девушек спасла, если можно так сказать, собака. В помещении ворвался английский мастиф и принялся гонять по кругу, брызгая слюной. Врачиха снова зашлась в истерике, но направлена она теперь была на собаку. «Ах ты мой сладкий, ах ты мой хороший!» Мастиф поставил передние лапы ей на плечи, получил от нее поцелуй, ненадолго продолжил свой разрушительный забег но вскоре выбрал себе новый объект интереса – Дашу. Поставив лапы на плечи перепуганной девушки, собака чудовищно зарычала. Даша увидела в ужасающей близости тупые собачьи глаза, вытянутую клыкастую морду со стекающей слюной. В кабинет как раз вошел тщедушный мужичок, видимо, хозяин собаки. «Да она не кусается!» – раздался его тихий тонкий голосок. «Это ад!» промелькнула в Дашиной голове. «Да она просто играется». «Она рычит», — сказал кто-то. «Просто не надо ее злить», — со смехом сказал мужичонка. «Мотя, иди сюда, ко мне». Собака гавкнула Даши в лицо. И после этого Даша завизжала. Это было сильнее обжигающих, как в детстве, слез, сильнее физической боли от пощечин, сильнее обиды, криков врачихи, рычания и лая стокилограммовой собаки и всей той несправедливости, которая под влиянием то ли вируса, то ли еще какой-то хрени, перешла в безумие. Даша визжала, закрыв лицо руками, заглушая все вокруг, и в этом было ее единственное спасение – Орывками мелькала переворачивающая все гигантская серая собака, бегающий за ней и безуспешно пытавшаяся ее остановить тщедушный мужичок, врачиха от пощечин которой она теперь защищалась руками, ее раскрытый немой рот с ярко накрашенными губами. Может быть, Спустовалов способен выйти из любой ситуации благодаря своему нестандартному мышлению» а у нее было свое оружие – всепроникающий и всеочищающий виск. Но все это окончательно лишило ее сил. В конце концов их с Катей отвели в странное место – огромное помещение, похожее на заброшенный заводской цех, с мостовыми кранами под потолком, сплошными ленточными окнами, уходящими в многометровую высь вместе с опорными колоннами – За стеклами был виден освещенный железный мост, за ним, ярко горящий, подобно гигантскому прожектору, еще один корпус со стеклянной стеной, а над ними, вместо солнца или звезд, чернота. Неудивительно, они же под землей. Только откуда под землей такие огромные строения? Мысли текли вяло. В помещении в несколько странных рядов соединенных изголовьями, стояли простые железные кровати с матрасами, без подушек и одеял. На некоторых сидели женщины, но многие кровати были пусты. Даша села на самую дальнюю кровать, флегматично глядя перед собой. Тут же к ней подскочила какая-то тетка в платке на тот манер, какой прежде носили бабушки. «Покайся, покайся, грешница-блудница! Страсти и грехи Отец наш Небесный искупает усердием в покаянии!» «Ты кто?» – спросила у нее Даша. «Я сестра Феофания». «Сестра Феофания, иди нахуй!» Сестра Феофания схватила Дашу за плечо и принялась трясти, еще настойчивее требуя покаяния, но получила в ответ новое Дашина оружие – оглушительный виск. Даша визжала, глядя, как в попытке перекричать ее морщится лошадиное лицо сестры Феофании, как страдальчески кривится оно под натиском аудиального орудия и как, наконец, отступая, сливается с остальной серостью. Даша прекратила визжать и легла на кровать. «Если все кругом безумны, почему бы ей тоже не стать безумной?» Головой к ней на соседней кровати лежала Катя. «Будем держаться вместе», — сказала она. «Ты была права», — тихо произнесла Даша, глядя в стеклянную стену. «Там наверху, по тонкому железному мосту, шли какие-то важные люди в халатах и смотрели на них сверху вниз, как будто делегация на животноводческой ферме». «В чем права?» «Мы умерли и попали в ад». Даша заметила, что один из членов делегации, плотный невысокий мужчина в костюме, похожем то ли на диктаторский френч, то ли на японское кимоно, остановился и, вцепившись в поручни, смотрел прямо на нее сквозь грязное стекло. Присмотревшись, Даша поняла, что он смотрит не на нее, а чуть в сторону, на Катю. Дальнейшее помнилось смутно. Дашу оставили последние силы, и она уснула. Проснулась только, когда стало совсем тихо, кругом все спали, раздавался оглушительный храп. Даша встала и, обхватив себя руками, дрожа от холода, обошла помещение по периметру в поисках туалета, который нашла в последнем углу. Это был грязный заводской туалет с тремя кабинками. Вернувшись к своей кровати, Даша краем глаза заметила, что там, где спала Катя, лежит кто-то более крупный. «Определенно не Катя». Даша присмотрелась и узнала толстую бабу с семечками. Еще раз убедившись, что это именно то место, где они устроились с Катей, Даша обошла все помещение на случай, если Катя перебралась на другое место, осмотрела все кровати, благо через стеклянную стену проникал свет фонарей на мосту. Кати нигде не было. Входная железная дверь была закрыта снаружи, в туалете ее тоже не было». Даша разбудила толстую бабу, занявшую Катину кровать. «Где девушка, которая спала здесь?» Баба недовольно посмотрела на Дашу и перевернулась на другой бок, намереваясь и дальше спать. «Нет, нет, нет!» – Даша принялась ее трясти. «Ты не будешь спать, пока не скажешь, где девушка, которая спала здесь!» В ответ баба швырнула Даше в лицо обильную горсть шелухи от семечек. Даша завизжала.